Грубежный детектив на радио России. Агата Кристи. Когда боги смеются. Читают Ирина Муравьева и Авангард Леонид. Часть вторая. Заключительная. Мэри, теперь ты готова. В пятницу я приду за тобой. Пятницу в половине десятого. Не бойся, ты не почувствуешь боли. Будь готова. Несколько минут миссис Хартер сидела неподвижно. Лицо ее побледнело, губы дрожали.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 Я бы хотела, чтобы об этом факте стало известно. Это бесспорное доказательство возможности контакта с потусторонним миром. Мэри Хартер. Потом она позвонила. Элизабет немедленно явилась на зов хозяйки. А там? Элизабет, если я умру в пятницу вечером, передай это письмо доктору Мэннену. Да, еще одно. В завещании я оставила тебе 50 фунтов, а хотела бы 100... И если я, прежде чем умру, не успею сходить в банк, за этим проследит мистер Чарльз. О, мадам! На следующее утро старая Леля заговорила об Элизабет со своим племянником. Не забудь, Чарльз, если со мной что-нибудь случится, ты должен дать Элизабет еще пятьдесят фунтов. В последнее время вы что-то стали очень мрачные, тетя Мэри. А что с вами происходит? Ты что делаешь в пятницу вечером, Чарльз? Ну, вообще-то, ревинги пригласили меня на партию бридж, но если вы хотите, я с удовольствием останусь дома. Нет, конечно, нет. И не дома, Чарльз. В этот вечер, более чем когда-нибудь, я хочу остаться одна. С пятницы вечером в доме было тихо. Миссис Хартер, как всегда, сидела в своем кресле с высокой спинкой. Она была готова. Утром старая Лили сама отправилась в банк, сняла со счёта 50 фунтов и вручила их Элизабет. Миссис Хартер просмотрела и рассортировала все свои вещи. Подписала на коробочках с драгоценностями имена родных и друзей, которым она их предназначала. И теперь она смотрела на длинный конверт, который держала в руке. Она вынула оттуда документ.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 рук, открываемый с одной дверью. Ужас. Ее обуял ужас. Миссис Хартер медленно встала и покачивала. Что-то выскользнуло из ее рук и упало на горящие каменные угли. Она пыталась крикнуть, но не смогла. В тусклом свете камина на пороге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 Его план был успешно выполнен. Если бы он в ближайшее время не раздобыл значительную сумму денег, его ждали бы позор и разорение. Но слава богу, теперь все в порядке. Благодаря его шутки. Это можно назвать шуткой. В этом ведь не было ничего преступного. Он спасен. Теперь он богат. Его размышления прервала Элизабетта. Она просунула голову в дверь и сообщила. Пришел мистер хопкинс и он хотел бы видеть Чарльза. Я не совсем понял ваше письмо, мистер Риджвей. Мне показалось, что вы считаете, будто завещание покойной миссис Хартер находится у нас. Так говорила моя тетя. О, все так, все так. Оно действительно раньше хранилось у нас. Хранилось раньше? «Дело обстоит именно так, как я сказал. Миссис Хартер написала мне и попросила прислать ей завещание. Это было в прошлый вторник. Вне всяких сомнений мы найдем его среди бумаг, леди». Чарльз ничего не ответил. «Он боялся верить своему шаму. Он уже тщательно просмотрел все бумаги и был уверен, что завещания там нет». «Кто-нибудь занимался ее вещами?» Этим занималась горничная Элизабет. Мистер Хопкинс предложил послать за ней. Она сразу же пришла, печальная и искренняя, и ответила на заданные ей вопросы. Да, она отвечала за все вещи и одежду хозяйки. Она была абсолютно уверена, что среди их не было официальных документов, похожих на завещание. Она знает, как оно выглядело. Бедная хозяйка держала его в руке в день смерти. Вы в этом уверены? Завещание было в большом голубом конверте. Этот же голубой конверт лежал на столе на следующий день, но пустой. Его брала его в секретер. Я помню, что видел вот там, сказал Чарльз. Он встал и вышел, чтобы принести конверт из секретера. Вскоре он вернулся и вручил адвокату голубой конверт. Мистер Хопкинс рассмотрел его и кивнул головой. Этот самый конверт, который я запечатал завещание в прошлый вторник. Я могу еще чем-нибудь быть полезна? Скажите, Элизабет, в тот вечер в комнате хозяйки зажигай камин. Здравствуйте. Да, Там всегда горит камин. Благодарю вас. Достаточно. Чарльз наклонился вперед, руки его тряслись. «Ну, что вы думаете, мистер Хопкинс? Какие из этого можно сделать выводы?» «Мы должны надеяться, что завещание найдется, если только...» «Что если только?» «Боюсь, что есть только одно разумное предположение, Чарльз. Но ваша тетя просила прислать завещание, чтобы его уничтожить». Да, поскольку она не хотела, чтобы Элизабет пострадала, она вручила ей причитающуюся сумму наличными. Но почему? Почему? А не было ли у вас противоречий с вашей тетей, мистер Митчевей? Конечно же нет. У до самого конца были добрейшие и нежнейшие отношения. А -а -а. Чарльз осознал, что адвокат ему не верит. Это было потрясение для него. Кто знает, какие слухи дошли до этой сушеной воблы. Он должен быть прослышан о делах Чарльза. Вполне естественно, он, он считает, что эти же слухи дошли до миссис Хартер, и что тётя с племянником повздорили по этому поводу. Но ведь это было не так. Впервые Чарльз испытал чувство горечи. Когда он лгал, ему все верили. А теперь, когда он говорит правду, ему никто не верит. Что за горькая ирония? Конечно же, его тетя не сжигала защищание. Конечно! Мысли его приняли неожиданное направление. Перед его глазами стояла картина. Старая леди, одна рука прижата к груди. Что-то выскользнуло из другой руки. Какая-то бумага, она падает на раскаленные угли. Чарза Чарльза стало А если завещание не будет найдено? Есть предыдущее завещание, миссис Хартер, датированное сентябрем 1920 -го года. В нем миссис Хартер оставляет все своей племяннице Мириам Хартер, в настоящее время Мириам Робертсон. Мириам? Мириам с ее болванным мужем и отвратительными, вечно хмыкающими детьми. Вся его изобретательность для Мериан. Он взял трубку. Это звонил доктор. Это вы, Лиджеви? Я подумал, что надо бы вам сообщить. А получила результаты вскрытия. Причина смерти та же, что я и говорил. Но, как оказалось, дела с ее сердцем обстояли гораздо серьезнее, чем я предполагал. При самом лучшем уходе она не прожила бы и двух месяцев. Я подумал, что вы должны об этом знать. Может быть, это вас хоть чуть-чуть утешит? В глазах у Чары запотемнело. Будьте вы все прокляты. Самодовольные адвокаты, этот отвратительный старый Селмейнов. Впереди только призрак тюрьмы и никаких надежд. Он понял, что кто-то на небесах играл с ним, играл как кошка с мышкой. Этот кто-то смеялся. В исполнении Ирины и Авангарда Льонтьева прозвучал рассказ Агаты Кристи «Когда боги смеются». Над передачей работали Наталья Шолохова, Юлия Тихомирова и Аркадий Абакумов.